Потребность. Духовная потребность, наверное, самая темная тема, потому что это замешано на внутренней культуре, на каких-то базовых ценностях, и я даже не готов давать какие-то рекомендации, честно говоря, в этой области, просто попробуйте задуматься, есть ли у вас духовные потребности, и если вдруг окажется, что нет, не надо этого стесняться. Потому что это опять стереотипы, да. То есть я к тому, что если вас не волнует популяция зеленого пингвина, то повод ли от этого расстраиваться, я не знаю. Ну, если хотите, расстройтесь. Да? Ну, тут просто тут тоже очень много стереотипов, да. Вот сейчас, скажем, на Западе очень популярны вот эти истории, там нету, нет детской эксплуатации, да, там, там компании объявляют борьбу с социальным рабством, ну, вы знаете все эти вещи, да. Я ничего против этого не умею. Более того, я очень даже за. Но когда речь идет лично о себе, лучше себе сказать, вас это действительно волнует? Ну, если волнует, занимайтесь. Следующий шаг. Нет, меня это не волнует, но я считаю, что этим нужно заниматься потому-то, потому-то. Да? Ну, тоже занимайтесь. Да? Но если не готовы, то не притворяйтесь и не мучайтесь. Я вот о чем, да? Вот поймите реально, хотите вы этого, не хотите, а потом думайте, что с этим делают. То есть можно заниматься борьбой за популяцию зеленого пингвина, не потому, что это волнует, а потому что так правильно, да? Но для начала надо разобраться. То есть э, все несчастье происходит вот именно от того, что мы пытаемся обуяться тем, что нас на самом деле не волнует. Вот эта идея примерно понятна, да? Что вот мы. Как бы начинаем пугаться, признаться себе, что нас-то не беспокоит. И вот от этого часто мучаемся. Так вот, сначала поймите, реально беспокоит или нет. Если окажется, что нет, не бойтесь, да. А потом подумайте, что с этим делать. Ну, ничего, так и себе ответь. И ничего. То есть я не готов носить деньги на популяцию там, зеленого пингвина. Вы да? не, не готовы, все. Меня это не волнует. Это ужасно, ты же член общества. Ну не волнует. Ну, меня успокаивает, что не все так будут рассуждать. Я же не сказал, не надо заниматься пингвином. Да? Я сказал, мучиться от того, что вас не волнует, не надо. То есть можно дать деньги и не мучаясь, да просто решить, что я, пожалуй, действительно, пингвин вымрет, животное красивое, жалко, готов 100 тысяч выделить. Да? Нормально, не вопрос. А, поясню. А, руководитель, вот чаще я сталкивался с тем, что человек пытается приписать себе то, чего нету, от этого мучается. То есть он путается в том, что он реально хочет, что он должен хотеть, как человек. И вот эти мучения вплетаются в повседневную какую-то практику. То есть я действительно видел очень много людей, у которых эти потребности находятся на таком, ну, я бы сказал, достаточно базовом уровне, и которые мучаются, потому что они считают, что этого не должно быть. Но опять обратите внимание, мучиться и делать что-то, это разные вещи. Да? Ну, например... Можно, ну, не верить в Бога, да, и от этого мучиться. Но можно мучиться, а можно попытаться поверить или, например, для начала хотя бы изучить историю какой-нибудь религии, да? Это труднее, чем мучиться, мучиться проще. То есть, вот верить и не верить, и не верю, да, это ужасно, не знаю, это факт. Да? и вот вместо того, чтобы страдать от этого, да, ну, окей, я считаю, что это неправильно, да? Ну, если кому-то нравится, почему? Все приемлемо, да? Тогда поймите, мне нравится мучиться. Тоже хорошо. Действительно, оставьте себе локальное место. Решите, сколько вы готовы промучиться, там, с двух до пяти, там, к примеру, по понедельникам. Главное, чтобы ты остальную жизнь не отравляла. Идея понятна, да? То есть я, поймите, я призываю вас для начала просто разобраться. Да, и когда вы разберетесь, расставите, там, мух от котлета делите, уже наступает некая ясность, куда двигаться и, главное, зачем. То есть и вот это самое главное, что уходит мучение. Да? То есть вот ты осознаешь, что вот такая ситуация. Следующий вопрос, что с этим делать? И гонишь вот эти, а вот это плохо, это же ужасно, немедленно что-то делать. Да, окей, потому что очень часто ответ, ну да, вроде бы это плохо. и А ты действительно это мучаешься? Или нет, меня это не беспокоит, но вроде бы я должен из-за этого беспокоиться. Почему? Ну потому что все так делают, да? Так вот мы никому ничего не должны, вот в чем фокус. То есть мы можем заниматься благотворительностью по любому мотиву. Кстати, в качестве такой иллюстрации, да, 99% людей вообще делает все, что они делают, они делают для себя. Но от этого другим не хуже. То есть вот я подаю милостыню, потому что мне нравится быть милостивым. Да? Мне нравится чувствовать, что я подаю. От тому, кому вы даете милостыню, это деньги достаются, ему все равно, в общем-то, почему вы это делаете. Да? Ему это денежка там или не знаю, благое дело, оно ему попадает и делает свое дело. То есть э, человек это... Очень жесткая рация. Человек еще предельно рациональное существо или животное, как хотите, да, он просто так вообще ничего никогда не делает. Большинством своих действий человек стремится удовлетворить какую-то свою потребность в первую очередь. Эта жесточайшая рация формировалась в условиях хронической нехватки ресурсов, да, когда просто так действие, оно было равносильно смерти. Вот, поэтому большинство поступков человек совершает для себя, от чего впрочем, другим не хуже. вот вы дали милостыню, да, для себя. Ну и что? Тут есть проблема. Сейчас поясню. Например, я же не призывал вас не ставить в офисе кофеварку. Только можно поставить не потому, что вы хотите благодарность, а потому, что вы хотите просто, чтобы люди пили хороший кофе. И вы считаете, что это уместная опция. Все. Но вы не ждете от этого, что они будут... Иван Иванович... Как вы прямо пора, Иван Иванович, за вас в огонь и в воду, да? то есть вот не ждите благодарности, сделайте, потому что считаете, что так правильно, да, и когда вы это сделаете не ловите восхищенных ахов и охов, вы совершили правильный поступок, да, людям вкусно, но вам это не нужно, вас это делает независимым, да, вы не ждите, сволочи, твари неблагодарные, понимаете, знали бы они, <связывали> чью, сколько я зарабатывал когда-то, чтобы купить эту кофеварку, да, да это никого не волнует. Да, и вот когда. Я к тому, что иногда поступков делаешь не меньше, просто не ждешь ответа, и получается лучше. Потому что когда… Где обида возникает? Обида – это всегда диферент, разница между ожидаемым и реальным. Да, вот вы купили э, кофеварку, да, там условно, ждали, подсознательной благодарности, не разобравшись с собой, зачем вы ее покупаете. А вам на самом деле хотелось аплодисментов, да, условно, каких-то. Вот. Купили кофеварку, не получили. К чему это, скорее всего, может привести? Ну так, в лоб, к обиде. А обида к чему? К агрессии какой-то, где-то премию рубанете, да? где-то кого-то накажете незаслуженно. Ведь, к сожалению, это не просто так, что обида нас поедает, это полбеды, мы выгораем. А обида еще часто руководителя трансформируется в некий набор компенсирующих воздействий. Ах, так твари неблагодарны, ща, я вам устрою козю морду, да? Вот-вот-вот, понимаете? Причем... Причем... Ну, кофеварку-то, скорее всего, не заберете, а вот премию процентов на 20 квартальную, потому что трудно всем, можете рубануть, да? А можете просто это в разговоре с кем-то проявить, да, там, изменить стиль отношений. Такие чудеса подсознания наше выкомаривает, неудовлетворенные, блин, да, что просто делу даешься. Поэтому, когда разбираешься с этой темой, ваши поступки становятся чище, в смысле выверенней, да? И вы понимаете, что надо купить кофеварку. Потому что надо, потому что в нормальном офисе мне самому нравится, чтобы стояла нормальная кофеварка. В первую очередь, да? Я считаю, что это нормальная базовая опция, ну вот, к примеру. А будут ли мне благодарны остальные, да их дело. Так что иногда, когда делаешь для себя, меньше проблем возникает. За одной и другим хорошо, да? А вот когда делаешь для других, но при этом делаешь не потому, что для себя, а потому, что ждешь от них... Ответного Ответного дожидаешься, не дай бог, не в том градусе. Тут начинаются обиды начальственные. А начальник, он такая скотина, что когда обижен, он где-то да проявит. Власть, благо, позволяет. Да? Он редко подчиненный еще в себе держать может. А начальник долго носить не будет. На кого-то да вывалит. Не здесь, так дома, коллеги, кстати. Вот, и... На самом деле, как достичь синергичного равновесия? Это делается следующим образом. Вместо того, чтобы метаться между потребностями, попробуйте получить сбалансированное понимание, чего вы хотите от жизни. Потому что на левом рисуночке в чем проблема? Человека часто мотает между этими потребностями да и он сам не понимает они же могут и одновременно еще реализованы быть да и человек сам не понимает что управляет его поступками а результат как правило всегда меньше чем хотелось бы да вот почему человек несчастный что вроде бы двигается то есть нет осознания да много там чего есть да вот и духовное, интеллектуальное там противоречит физическим там разные истории да? с одной стороны человек хочется быть там Крутым человеком, с другой стороны хочется, чтобы его любили и уважали, с третьей стороны при этом он хочет себя там видеть просвещенным монархом, там, да? там такого намешано. И как только с этим худо-бедно более-менее разбираешься, можно без психоанализа, просто вот ручку-бумагу, да, и начинаете раскладывать, становится проще. Главное при этом не бояться картинки, да, вот забыть вот это хорошо-плохо, да, перестать говорить «это ужас, так же не должно быть, вот это вот мне же надо, я же человек культурный, я же должен». Вот забудьте это слово, вы работаете с собой. И делаете это в первую очередь для себя. Понимаете, вот эта идея делать для других, надо действительно уметь любить себя, чтобы дать что-то другим. Потому что пока вы несчастны, никто другой счастлив рядом с вами не будет, это по определению. Будь то подчиненные, будь то близкий, не может... Несчастный человек делает других счастливыми. По крайней мере, на регулярной основе. Да, там, ну, один раз можно напрячься, два раза там внутренние ресурсы вскрыть. Да, все равно хреново получится, да? А уж на регулярке так точно не хватит.